Глава 9. Богдана Такси останавливается у общежития Я сижу, уставившись на свои сомкнутые в замок руки «Приехали», — бросает водитель «Сколько с меня?» «Поездка уже оплачена, выходи быстрее» Выбираюсь из машины и от души хлопаю дверью «Что я таксисту-то сделала?» Не видит девушка расстроена Мог быть и повежливее Снова прокручиваю в мыслях неловкое прощание с Егором. Он, конечно, старался быть милым, даже вызвал мне машину, но неприятный осадок остался. Трещина на только что отполированном зеркале. Его признание и напор пугают. Не слишком ли все быстро? Хотя, с другой стороны, если он честен, то зачем ходить кругами? Узлы затягиваются туже. Распутать бы. Шагаю по заснеженной дорожке к старому кирпичному зданию. В окнах на втором и третьем этажах горит свет. Надеюсь, Ася дома. Мне сейчас очень нужно объективное стороннее мнение. «Богдана!» Вздрагиваю и прибавляю шаг. Мне послышалось, никто меня не звал. «Бо, постой!» Тело пробивает панический озноб. Ботинки скользят по замерзшей луже, и я теряю равновесие. Меня подхватывают со спины, спасая от встречи с холодной плиткой. «Поймал!» Голос Богдана звучит рядом с ухом. «Но за что мне все это, а?» Выпрямляюсь и отступаю в сторону, разворачиваясь. Кот засовывает руки в карманы синей дутой куртки и прячет подбородок в воротнике. «Долго он тут торчит?» И главный вопрос «Зачем — «Зачем?» «Что ты здесь делаешь?» устало спрашиваю я. «Следую твоему совету». Пришел поговорить с тем, кого предал. Запрокидываю голову, глядя в темное беззвёздное небо, затянутое тучами. Если я сейчас заору, станет легче. Пять минут, бо. Нам обоим это нужно. Опускаю подрагивающий подбородок и смотрю Богдану в глаза. Говори. Я сожалею. Сжимаю зубы, будто слова могут причинить физическую боль. Ковыряться в старых ранах неприятно. Но если они зажили неправильно, и там остались осколки битого стекла, операции по извлечению не избежать. Опять будет больно, снова придется ждать, когда рана затянется. Но в этот раз она заживет уже навсегда. Я не жалею, что дала Богдану этот совет. Если нам обоим станет легче, если мы по-настоящему отпустим прошлое и избавимся от тяжести ошибок и глупостей, которые натворили, это здорово. Я не хотела бежать тебя, Бо. Мой поступок на выпускном — ошибка, и мне стыдно за то, как я себя вел. Хоть я и помню все отрывочно. Зато я помню в деталях. В этом я и не сомневался, — грустно хмыкает он. Ты была мне очень дорога. Поэтому ты обсуждал с Оксаной мою невыносимость. Такого точно не было. Я все слышала, кот. Можешь не отникиваться. «Не знаю, что ты слышала, но я никогда не говорила тебе плохо. Я любил тебя, бог как умел. И ты тоже меня любила. Но ты хотела быть центром моего мира. Хотела, чтобы я подходил под эскиз твоего идеального парня и был тем, кого ты смогла бы принять. А я с самого начала не проходил в эти рамки. Я не... Дай мне закончить, пожалуйста», — серьезно просит Богдан. «Я не рассказывал всего, что происходит в моей жизни». потому что мне было страшно тебя потерять. Я понимал, что мы слишком разные и пытался это исправить, не сломав себя. Но не вышло. Иногда приходится идти только своей дорогой, не оглядываясь ни на кого. Ты сделала этот выбор за нас обоих, и он был правильным. Я просто хочу извиниться за то, что причинил тебе боль. Поверь, я чувствовал ее не меньше. Мне не хочется оправдываться в этом уже, нет никакого смысла. Ты прости меня, если сможешь. Я не буду вешать тебе лапшу типа «я изменился и стал другим человеком», «что теперь я хочу учиться и получить степень в нанофигологии». Но выводы я сделал, в том числе и благодаря тебе. Поэтому спасибо. Кажется, я окончательно теряю связь с мозгом и реальностью. Не чувствую ног, не понимаю, как еще держусь. Смотрю на Богдана через пелену непролитых слез. Прошлое делает тысячу шагов назад, а передо мной остается он. С виду знакомый парень, но это уже не так. «Не плачь, Бо», — с нежной улыбкой говорит Богдан. «Это не прощание, а приветствие. Я никуда не ухожу. Ты спрашивала, чего я хочу. Я хочу собственную мастерскую, штат сотрудников, квартиру на седьмом этаже, новую пахучку в машину и тебя рядом». Ты мне постоянно твердила, что я не думаю о будущем, но я думал. И в нем всегда было место для тебя. Это и сейчас не изменилось. Я не говорил о нем, хотел доказать, чтобы ты сама увидела, чтобы все увидели и перестали шпынять меня и называть разгильдяем. Мне не нравится идти за стадом, Бо. Я хочу сам выбирать, что мне нужно. И я выбрал. Сердце тарабанит в ребра, кровь шумит в ушах. Открываю рот, чтобы сказать хоть что-то, но слов нет. «Беги в общагу», — кивает он в сторону, Замерзнешь. Но я не могу пошевелиться. Просто не могу. «Давай, Бо, или мне кинуть в тебя снежком для ускорения». «Я тебе потом этот снежок...» «Ну вот ты снова в порядке», — усмехается он, разворачиваясь. «Пока!» «Пока», — отвечаю тихо. На автопилоте добираюсь до комнаты, Закрываю за собой дверь и замираю, глядя в пустоту. «Бо, что случилось?» — спрашивает Ася. «Выглядишь так, будто была у психотерапевта, и он сказал, что ты неправильно живешь жизнь». «Типа того». «Я вообще-то пошутила. В чем дело?» «Если коротко, я в дерьме». Сижу в машине возле дома. Руки все еще на руле, взгляд расфокусирован. Пытаюсь вспомнить вечер выпускного и понять, о чем говорила Бо. Обсуждал с Оксаной ее невыносимость? О чем она? Я бы никогда так не поступил. Я в принципе ни с кем не обсуждал Богдану. И никого не хотел пускать в наши отношения. Мне было важно сохранить это только между нами. Только для нас двоих. Сохранил. Тяжелый вздох слетает с губ, и я опускаю голову, упираясь лбом в руль. «Ну давай же, вспомни, тупая ты башка!» Два с половиной года назад, июль, день выпускного. Выхожу на спортивную площадку, вдыхая ночной прохладный воздух. В голове шумит, взгляд плывет. а ноги точные сладкой ваты. Добираюсь до трансформаторной будки, чтобы скрыться от лишних глаз. Кажется, я немного перебрал, но ведь есть повод и еще какой. Наконец-то каторга закончилась, впереди реальная жизнь». и я смогу всем доказать, чего на самом деле стою. Армия меня ни капли не пугает, а вот расставание с Лисёнком очень. Поэтому сегодня я должен сделать все, чтобы она перестала сомневаться во мне. Единственное прекрасное и важное, что дала мне школа, это встреча с Бо, и мне очень хочется, чтобы она запомнила этот вечер так, чтобы хватило на год. Я три недели готовил сюрприз, осталось лишь уговорить ее пойти со мной в чайку. Кир уже должен был оформить беседку на берегу за кафешкой и романтичную атмосферу. Надеюсь, этот идиот ничего не перепутал. Сообщение от друга приходит как раз вовремя. «Кир, фонари зажег, колонку подключил, шампанское охладил. Резинки на всякий случай приклеил скотчем под твой стул». «Кот, на лоб их себе приклей. Мы приедем в течение получаса». «О, кот, есть зажигалка, а то мою кто-то спер. Поднимаю взгляд на Ромашову, и, судя по ее полуопущенным векам, она тоже пьяна. Молча протягиваю зажигалку и отступаю. «Спасибо», — отвечает она после короткого щелчка. «Почему ты один? Неужели поссорился с Бом? «Нет». «А, ну да, она же у нас примерная девочка, и не ходит по таким местам». Неправильно делает», — отвечаю сухо. «Я собираюсь в чайку. Кир написал, что ты тоже должен приехать». «Мы с Бо будем отдельно от вас». «Из-за меня?» «При чем здесь ты?» «Ты тоже думаешь, что я стерва, да?» Горько усмехается Оксана. «Я в принципе о ней не думаю». «Я ведь пыталась с ней помириться, понимаешь?» «Она сама не хочет». «Кот, ну хоть ты мне веришь, это было какое-то помешательство». «Ты очень нравился мне». «Может, она просто заткнется и свалит?» «Мне сейчас не до этого». «Оксана, я все понимаю, произношу отстранённо». Но я рада, что вы вместе. Для меня это приятная неожиданность. Ведь как бы вы ни дружили, Богдана, она... Ну, ты сам знаешь, очень уж правильная и категоричная. Да, Бо именно такая. Она никогда не подстраивается под окружающих, предпочитая быть собой. И это лучшая ее черта. Да уж. Произношу с улыбкой, мысленно улетая к любимой девочке. Неожиданно из-за угла выруливает Бо. Брови нахмурены, губы злобно поджаты. «Я пойду, бубнит Оксана. Такси вызову». Бо провожает ее взглядом, а после прожигает им меня. Нервное напряжение охватывает тело. «Только не это. Я не хочу снова ссориться из-за Ромашовой. Сегодня наш вечер, а не её». Прячу руки в карман и сжимая ладони в кулак. «Бо, только давай без истерик». Она глубоко вдыхает, наполняясь холодным спокойствием. Кажется, самое время привести в действие мой план, чтобы мы могли сбежать от всех и насладиться компанией друг друга. Есть тема, Бо. Пацаны ждут нас в чайке. Поехали. Здесь уже все равно нечего делать. Выдаю как на духу, чтобы она не заподозрила ничего раньше времени. Вообще-то есть. Наш выпускной проходит здесь, а не в чайке. Понял. Придется уговаривать. Да брось. Учителя уже достали со своими конкурсами. Смотрю на нее с надеждой, уже предвкушая, как мы закроемся в своем маленьком мирке и встретим первые взрослые рассветы вместе. Окей, можешь ехать. Лесенок, вдыхаю сквозь спазм. Что? Поезжай, если хочешь, мне и здесь неплохо. Я хочу, чтобы ты была рядом. Оставайся со мной. Еще один удар поддых. Да что с ней такое, я не понимаю. Но меня там ждут. Говорю первое, что приходит в голову, не в силах собраться. Тогда догоняй Оксану и вперед. «Да при чем здесь Оксана?» «Ой, Бо, прекрати, не втягивай сюда Ромашову. Мне она пофиг, ты же знаешь». «Нет, не знаю. Ты только что миленько беседовал с ней о том, какая я трудненькая. Вы ведь крутые и классные, а я зануда с учебниками. Ох, бедняга, и как ты меня терпишь?» «Да что ты несешь? Завожусь не на шутку от несусветной глупости происходящего. Хватит уже ревновать к ней. «Ты уезжаешь или нет?» — говорит она, глядя в упор. Такое чувство, что Бо происходящее нравится. Чего она добивается? Неужели специально ведет себя так, чтобы взбесить меня? Это какой-то прикол. Ты сейчас серьезно ставишь меня перед выбором? Отлично, Бо, высший класс. Не ожидал от тебя такого. Качаю головой.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 Каждое ее слово — колотая рана в груди. Я всегда считался с ее мнением, иногда даже больше, чем со своим собственным. Когда она меня отталкивала, я покорно ждал, пока вновь подпустит. Сказала, что достала, мешаю ей мутить с парнями? Хорошо. Я нашел себе девушку, которая мне даже не нравилась, только для того, чтобы БО стало спокойнее. Я был готов остаться просто друзьями, лишь бы не потерять ее. И теперь я фиговый, потому что посмел немного пожить в перерывах между скачками ее настроения? Так вот, что происходит на самом деле. Ну, конечно, куда мне до белые пушистые Богданы? Я ведь позорный троечник, иду в армию вместо универа и тусуюсь с отморозками. А оценки в эти стати так точно определяют уровень развития, что я сейчас наравне с одноклеточными организмами. Так ведь принято в ее черно белом мире. А то, что я... «Да пофиг, какая разница? Сколько бы я ни пытался делать вид, что соответствую своей девушке, это никогда не станет правдой, потому что она сама в меня не верит». «Я думал, ты меня любишь», — поражаюсь собственному прозрению. «Я тоже так думала, но, оказывается, чувства умирают, если их бережет кто-то один». Блики от злости пляшут перед глазами, размывая ее силуэт. «Как ты заговорила?» В умных книжках вычитала, пока ты тусил. Уже сам не понимаю, что вообще здесь делаю. Опустошение смывает огромной волной все эмоции. Есть еще что сказать? Богдана безжалостно добивает меня широкой улыбкой. Смотрю в любимые глаза, лишенные чувств, и прячу собственные. Нет, отвечает она тише, но силы в посыле столько, что с трудом дышу. То есть ты со мной расстаешься? Задаю вопрос, от которого не имеет языка. «Богдан, давай честно, по-взрослому. Не было у нас ничего. Передружба, недоотношения. У тебя своя жизнь, свои интересы. Наша детская влюбленность останется навсегда здесь, в этих стенах. Школа закончилась, и история кота и лисенка тоже». «Так она считает, что нас связывает только школа? Или стоит копнуть глубже? Что еще может быть камнем преткновения?» Мысль приходит внезапно, и я тут же ее озвучиваю. «Просто скажи, что не хочешь ждать меня из армии. Незачем разыгрывать драму». «Кот!» — слышу голос Ромашовой, и впервые мне хочется послать грубым матом девчонку. «Вы едете? Машина уже здесь?» «Может, Оксана дождется?» — насмешливо спрашивает Бо. «Она столько сил приложила, чтобы добиться тебя. Она мне не нужна. Ты сам не знаешь, что тебе нужно. Дам тебе последний дружеский совет, кот».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 Это уже не просто удары, а огонь на поражение, и я убит. Больше нечего сказать. Не вижу ничего вокруг. Передо мной стоит девушка, которая, как я считал, знает меня лучше всех. И я так хотел стать тем, кого она полюбит по-настоящему, но это невозможно. В одном она точно права. Выше головы не прыгнешь. «Кот!» — вопит Оксана. Все-все, Оксан — отвечает ей Бо. «Я его отпускаю. Не надрывайся, а то макияж испортится». «Лисецкая, если ты хочешь мне что-то сказать...» не, не хочу. Ты вряд ли поймешь хоть слово». Босс смотрит мне в глаза, и я вижу в них самое страшное, что мог себе представить. Она прощается со мной с сокрушительной решимостью. Это конец. Действительно финал истории кота и лисенка. Вот так просто». В школьном дворе в ночь выпускного. А ведь я хотел сегодня. То, что было сердцем, неистово бьется в груди, задыхаясь от давления. Но я еще его слышу. Она велит не сдаваться. Не так, не сейчас. Собираюсь сделать шаг, чтобы обнять Богдану, чтобы удержать и попросить выслушать меня, чтобы все исправить. Поздравляю с окончанием школы! Чеканит бо. И гордо вышагивает через клумбу обратно в сторону школьного двора. Беспомощно смотрю ей вслед. Голос сердца утихает. Еще один слабый удар умоляет сделать шаг, но... Если бы уже со мной попрощалась, то, наверное, стоит ее отпустить. Меня не будет целый год. Какой смысл эгоистично привязывать ее к себе, если она уже не чувствует того, о чем так громко говорила? «Что я могу дать ей?» «Ничего». «Пока ничего». «Кот, ты едешь?» «Спрашивает Ромашова». Разворачиваюсь и шагаю к воротам, едва соображая, что делаю. Сажусь в такси и вспоминаю о подарке, который приготовил для Бо. Достаю из кармана оранжевую коробочку и кручу ее в онемевших пальцах. «Что это?» Оксана протягивает руку, и я убираю подарок обратно в карман. «Не твое дело». «Кот!» Разве я дал тебе понять, что мне нужен сопливый разговор? Я просто хотела сказать, что все наладится. Знаю. Потому что все для этого сделаю.